из Америки с любовью. Прошло ещё 2 месяца. Второй мой рассказ был одобрен журналом Нью-Йоркер. Одновременно Чарли начал добиваться контракта с приличным издательством. Короче, происходило что-то важное, а я всё думала о газете, хотя пытался говорить себе, осуществуются твои мечты. 60-е годы я был начинающим литератором с огромными претензиями.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 И вы должны быть к этому готовы, потому что ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеиваются, боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит, только пошлики боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное. Ещё одно предостережение. Оказавшись на западе, вы перестанете чувствовать свою аудиторию.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 и всё-таки сделать его необходимо как это ваша забота и наша печаль любящий и уважающий вас Сергей Довлатов